Глава 19. Возвращение Салли Москва-Бостон, 2012 год. Председатель управления А банка Виталию Когану всегда было комфортно работать со своим незримым старшим партнером Джеймсом Андерсоном. С тех пор, как тот снабдил Когана деньгами на создание собственного банка, у них никогда не было разногласий. И даже когда мистер Андерсон сказал Виталию, что у них будет новый неофициальный партнер, чиновник Минфина Валерий Константинович Федяев, Коган не особенно огорчился. «Во-первых, такой человек непременно будет полезен», — рассуждал банкир. Во-вторых, он был уверен, что американец все хорошо продумал и не позволит никому ломать бизнес, вокруг которого вертится вся его московская жизнь. «В кризис 2008-го у коллег-банкиров развился юмор висельников. Что будешь делать, когда твой банк разорится? Пойду просить милостыню. У кого?» Виталий, однако, знал, что Андерсон, а теперь Федяев найдут для него денег, если понадобится. И, может быть, поэтому сумел обойтись без их помощи. Мистер Андерсон почти ничего конкретного не рассказал Виталию о том, кем он был в Америке. Коган подозревает, что и фамилия у него была другая — Но какая он не знает и знать не желает. Коган вообще любит и умеет пользоваться бритвой Акама, отсекающей все лишние сущности. Не только чтобы лучше спалось, а и чтобы не отвлекаться от главной цели. Коган строит банк, которым он мог бы гордиться, и пока постепенно вычеркивает из длинного списка те черты АА-банка, которые гордости у него не вызывают. Состав владельцев в этом тайном списке, который Коган никому никогда не показывал, стоит последним. И вот теперь в 9 утра Джеймс Андерсон сидит напротив Когана в его кабинете. Секретарша сказано ни с кем не соединять, и смотрят на него своими внимательными, как у крупной рептилии, глазами. «И где теперь твой Штарк?» — спрашивает он обычным своим тихим голосом. «Улетел, насколько мы выяснили, в Амстердам». «Может, хочет недельку там покурить хорошие гидры?» «Он совсем не авантюрист. Думаю, все эти приключения выбили его из колеи». «Если я скажу тебе, Виталий, что он в Бостоне, как ты думаешь, зачем он туда поехал?» «Понятия не имею, Джеймс. Виталий не подает виду, что ошеломлен новой информацией. Да и как Штарк мог попасть в Бостон? Его же вывезли мимо иммиграционного контроля. У него и виза не закрыта, а получить новую за такой срок нереально». «Как бы ты ни был, оправдываться Коган не умеет и по обыкновению переходит в контратаку. А разве, Джеймс, в прошлый раз не вы с Федяевым отправили его туда? Я же никаких деталей предприятия не знаю. Просто дал ему контакты твоего знакомого в Бостоне, чтобы он выбрался и привел деньги. Наверняка вам лучше знать, зачем он опять туда поехал». «Отправил его туда действительно, Федяев. А возвращал оттуда я. Детали хотелось бы опустить». Скажу только одно. Я не знала о его планах ехать туда снова. А Федяев, кажется, сидит где-то под присмотром федералов и вряд ли мог с ним связаться. Вот поэтому я интересуюсь, что ты знаешь об этой его поездке. Знаю только, что дал ему отпуск на две недели, чтобы он отдохнул. Ты ведь не сказал мне, что нужно ограничивать его передвижение. Ты прав, я сказал тебе слишком мало. Я тебя не виню. С другой стороны, ты задаешь мне так мало вопросов, что мне иногда кажется, будто ты боишься запачкаться. Будто ты надел такие белые перчатки и только в них готов пожать мне руку. Я прав?» Коган знает, что мистер Андерсон прав абсолютно, и это его правота не сулит младшему партнеру ничего хорошего. Но он все таки считает старика своим другом и не видит смысла лгать ему в глаза. Джеймс, я не задаю тебе неудобных вопросов, на которые не хочу знать ответы, потому что мне с ними будет неуютно. На этом стоит наше партнерство, по крайней мере, мне так казалось. Не на этом, Виталий, на том, что ты честен со мной. А на вопросы я уже много лет готов был ответить, но ты их не задал. Для меня это большое разочарование, учитывая, как я к тебе привязался за эти годы. Когану кажется, что американец готов пустить слезу. Или это просто контактная линза натерла ему глаз? Так или иначе, мистер Андерсон нехарактерно часто моргает, глядя в глаза партнеру. Виталий кладет ладонь на рукав его пиджака. «Джеймс, ты же знаешь, что ты мне почти как отец. Ну, вспомни историю про сыновей Ноя. Я не хочу быть хамом, мне больше нравятся другие два сына». «Я был в Бостоне гангстером, Виталий. «На самом деле, меня зовут Джеймс Салливан. Правда, друзья всегда называли меня Салли. Уже почти 20 лет меня разыскивает ФБР. И почти все это время, как ты знаешь, я прожил в Москве. Наш с тобой друг господин Федяев откуда-то узнал, что я — это я. Поэтому он наш партнер. Я давно готовил для него один сюрприз в Бостоне. Вот в связи с этим сюрпризом туда ездил твой друг Штарк. Рассказывать дальше?» Коган почти уже не удивляется. Он догадывался о чем-то подобном, но его мир был прочнее, когда это были только догадки. «Лучше не надо, я не хочу знать лишнего». «Хорошо, тогда без деталей». «Мне очень важно понять, зачем Штарк опять поехал в Бостон. Я хочу, чтобы ты это выяснил, пока не поздно. От этого зависит, смогу ли я поставить точку в наших отношениях с Федяевым». Коган берет телефонную трубку и набирает номер Штарка. «Иван, привет, ты где?» «В Амстердаме» доносится сквозь помехи голос Штарка. «Сижу в кофешопе, ты ждал мне отпуск». «В Амстердаме? А мне тут говорят, что ты в...» Но тут Джимми Саливан жестом останавливает Когана. Он достаточно понимает по-русски, чтобы сделать вывод. Штарк только что солгал другую начальнику, что он в Голландии. «Ладно, извини», — произносит Коган в трубку. «Я думал, ты в Москве поговорить хотел». Ну, уже тогда после твоего возвращения. Дав отбой, Виталий вопросительно смотрит на Андерсона. Называть его как-то иначе он не будет никогда. Хорошо, Виталий. Ты должен знать, что ситуация очень некрасивая. Настолько некрасивая, что мне надо поехать в Штаты. Я не был там все эти двадцать лет. Но это же опасно, тебя там поймают. Не уверен. Я сильно изменился внешне, у меня другая фамилия. Разве что кто-нибудь сдаст меня. Но теперь я, пожалуй, готов рискнуть. Просто это дело очень важно для меня. Я действительно старался не задавать себе вопросов, но, может быть, расскажешь мне подробности, прежде чем идти на такой риск? Может быть, после. Пока я сказал тебе достаточно. Если я не вернусь или ты прочтешь про меня в газетах, ты знаешь, что делать». Коган молча кивает. Планы на случай смерти мистера Андерсона они обсуждали не раз. «Полечу прямо сегодня», — сообщает партнеру Салли, — тяжело поднимается со стула. Все-таки 82, два, даже для такого, как он, не шутка. Дарья и Лиза уже знают, Виталий пытается вспомнить, сколько жилят дочки мистера Андерсона — 10, 11. Все-таки поздним детям приходится трудно. Как бы их ни баловали, они слишком рано теряют родителей. «Да, я им сказал. Знаешь, я становлюсь очень стар. Никто не верит, что я Лизе не дед отец. Может, и правильно, если все так кончится. Иначе им придется смотреть, как я превращаюсь в развалину. Жалеть меня, что может быть хуже?» Виталий не узнает мистера Андерсона. Никогда еще американец не был так сентиментален и беззащитен. И уж точно никогда не был так откровенен но очень не хочется, чтобы этот старик вот так исчез из его жизни. Теперь ему кажется, что за все это время они не успели как следует поговорить. «Джеймс, а ты уверен, что оно того стоит? Чего ты добьешься, если поедешь? Сделаешь какую-то гадость Федяеву? Да ведь мы уже сейчас можем его фирму выкинуть из акционеров, размыть, все что угодно. Он ничего не сможет сделать. Я никогда не думал, что ты мстительный человек». «Тебе просто не хватало информации», — улыбается Салли. «Помнишь, я тебе всегда говорил, что люблю сам сдавать карты. Федяев 11 лет сдавал их мне, да еще знал заранее, какие сдает. В Сауте никогда не прощали такого». «В Сауте? Это мой родной район, когда-то меня там все знали». «А ты хочешь, чтобы теперь узнали опять? Тебе вообще сколько лет, Джеймс?» «Дело не в этом, Виталий. А в чем?» В том, кто я такой и что я знаю о жизни. В Москве это называют пафос. Слышал такое слово? Не знаю, как тебе перевести на английский. Не слышал, но догадываюсь. Ты меня не понял, ну ничего. Счастливо оставаться, береги себя. И ты ведь не оставишь Дашу и Лизу. Лишний вопрос. Сали коротко кивает и выходит из кабинета. Это уже, конечно, совсем не тот Бостон, который он покинул 17 лет назад. Даже чувствует себя здесь как-то иначе. Впрочем, он и сам изменился. Не только потому, что постарел и стал москвичом. Он ожидал, что здесь на него нахлынут воспоминания, но они не приходят, просто еще один город. Поселившись в Тадже, пока не время звонить никому из старых знакомых. Может быть, он и не станет этого делать, — Мистер Джеймс Андерсон, полный достоинства, консервативно одетый старый джентльмен в зеленых контактных линзах, направляется в Южный Бостон. Выпить Сэма Эдамса в трех он себя обещал, и никакой дискомфорт от новой встречи с родным городом этого обещания не отменит. Но на Бродвее больше нет трех О, а есть заведение со слишком ирландским названием «Сланте». На двери которого объявление о лесбийском вечере в ближайшую субботу. Хотя объявление не сулит ничего хорошего, Салли заходит внутрь, видит огромный плазменный экран над барной стойкой, экраны, из которых наливают какие-то неизвестные ему сорта пива. НЛО? Что за черт? Похоже, он произносит это вслух. Бармен, у него пока не так много работы, объясняет, что это продукция маленькой местной пивоварни, которую построили лет 20 назад. «Гарпун, не слышали про такую?» «Нет, я давно здесь не был», — отвечает Салли. «Как раз лет двадцать. Налей мне бат». «У нас только в бутылках», — отвечает бармен. «Теперь всем больше нравятся эти микропивоварни». «Давай в бутылки». Салли уходит из Слайнта, даже не допив пива. У него тоже какой-то неправильный вкус. И бродить по улицам Саути уже расхотелось. Так что Салли останавливает такси и отправляется на Маргарет-стрит. Он явился без предупреждения, так что пока его не тревожит, что звонок напрасно дребезжит в пустом доме с ярко-голубой дверью. Следующая остановка Брук — Брук-Лайн-Брук-Стрит, и здесь никого. Тут Салли уже несколько раздосадован. Он шарит глазами по обочине, находит ровно то, что ему нужно, проволочку, и, применяя навык, который невозможно утратить, вскрывает ею замок. Сразу видно, что здесь побывали с недружественным визитом. Все вверх дном. Кто-то не только разбросал стулья и перевернул диваны, но даже своротил барную стойку на кухне и опрокинул холодильник. Салли наклоняется над ним и видит на матовом боку аппарата слой пыли. То есть громили дом не сегодня. Искали потайную кладовку, думает Салли. еще искали с нижней стороны диванов и кроватей. Понятно, что искали. Теперь Салли уверен, что не напрасно приехал в Бостон. Если план, который зрел, так долго сорвется, он окончит свои дни в дураках. Глупое завершение неплохой, в общем-то, жизни, думает Салли. Что дальше? Нужно выяснить, где сейчас Федяев. Раньше это было бы просто. Хотел бы одного звонка агенту Канелли, Но теперь тот неудел, опозорен и вряд ли станет помогать Саливану. Старый приятель Стиви, бывший десантник, который так здорово умел потянуть за ниточку и распутать самую сложную ситуацию, а потом и прибрать мусор, отбывает пожизненное заключение, потому что не послушал Салли. Только на катящемся камне не растет мох. Кое-какие знакомые у Джимми в Бостоне остались, но их он решает не тревожить. Последнее, что он сегодня сделает, навестит прачечную, неподалеку в Бруклайне. Там ему недавно помогли и помогут снова. Минский старичок мгновенно узнает Салли даже в зеленых линзах. Мистер Салливан, вот уж кого не ожидал увидеть в Бостоне, приветливо улыбается он, закрывая за гостем входную дверь. Что, ли, он неужели так мало изменился? Э, мистер Салливан, хихикает мойщик денег, в нашем с вами возрасте видишь людей такими, какими их помнишь, даже если у них вдруг позеленели глаза. Салли вполне искренне смеется в ответ. «По большому счету, ему нужно только, чтобы за ближайшую пару дней его не узнали копы или федералы. Они в массе менее наблюдательны, чем старый Лео Глик. Тот, между тем, рад его видеть. Он откупоривает бутылку Херриса, наливает им по маленькой рюмке. Отказываться Салли не станет, хоть это и не его напиток. Приятно видеть человека, из старых добрых времен Лео поднимает рюмку». «Все изменилось, я боюсь, только к худшему». Обсуждать старые добрые времена Сали неинтересно. Он с большим удовольствием лег бы вздремнуть. «Мне нужно найти кое-кого, Лео. Надеюсь, ты сможешь помочь?» «Мои возможности не безграничны, мистер Салливан, но я попробую. Что за человек?» «Некий господин Федяев. До последнего времени его где-то прятали федералы, но теперь, мне кажется, по ряду причин он на свободе». Я попробую выяснить по своим каналам. Правда, они не самые прямые, но, думаю, к середине завтрашнего дня смогу что-нибудь сказать. старые добрые, как ты говоришь, времена все делалось быстрее, замечает Салли. «Так на то они и старые добрые», — скалится Глик, демонстрируя отличную работу своего дантиста. Они выпивают еще по рюмке Херриса, и Салли раскланивается. У него нестерпимо болит голова. Такие долгие перелеты и неуютные вечера — Больше не для него.